Глава двадцать девятая Как только буря в моей голове и груди утихла, я вернулась в свою спальню. Селеста крепко спала, воздух со свистом вырывался из её губ в форме сердечка. Будет ли она гордиться мной? Или придёт в ужас от моего поступка? Ева была бы в ужасе. Мысли о ней уже не раздражали меня, а только расстраивали, Я не могла сказать, что благодарна ей за знакомство с Джарадом Адлером, но я больше не ненавидела её за это. Я скинула туфли и отнесла их в ванную, закрыв за собой дверь, чтобы не разбудить Селесту. Смыв с них кровь, я разделась и залезла в душ. Намылила волосы, тело и крылья. Пена стекала по моим непромокаемым, но не неуязвимым крыльям. Подумать только, Вся моя жизнь была гонкой за перьями. Что мне делать теперь, когда больше нет финишной черты, к которой я могу бежать? Выгонят ли Афанимы меня из гильдии? Буду ли я вынуждена вернуться в Нью-Йорк? Разрешат ли мне вообще вернуться? Если ангелы откажут мне в убежище, где мне жить? У меня перехватило дыхание. Отсутствие крова означало отсутствие пособия и защиты. Отсутствие денег означало отсутствие еды. Они же не могут просто вышвырнуть меня вон. Это было бы слишком жестоким наказанием. Если только они не воспользуются моим затруднительным положением, чтобы силой заставить меня отказаться от Джареда Адлера. Великий Элизиум. Надеюсь, их мысли не совпадают с моими. Размышляя обо всей роскоши от которой мне, возможно, придётся отказаться, я выключила воду. Затем вытерла своё измученное тело полотенцем, сотканным будто из небесных облаков. Переодевшись в легинсы и свободную футболку, я собрала сумку с вещами первой необходимости и поставила её на прикроватную тумбочку. Если бы они пришли за мной в середине ночи, я была бы по крайней мере подготовлена. Однако мне всё ещё нужно больше денег, чем оставшаяся горстка двадцаток. Я не осмелилась выйти из спальни и разбудить Афанимов. Что если они уже получили приказ выпроводить меня? Я легла поверх одеяла и уставилась на дверь, раз за разом представляя, как она открывается и закрывается. Но закрылись только мои глаза. Матрас прогнулся, и мои веки тут же распахнулись. Я с трудом села, подтянула колени к груди и схватила свою сумку. Селеста моргнула своими большими глазами и коснулась моего колена. "Прости. Не хотела напугать тебя и разбудить". Моё сердце с такой силой колотилось о рёбра, что я задыхалась, будто пробежала милю. "Что случилось?" Чувствуя, что мне ничего не угрожает, я отпустила ремешок сумки и прижала руки к груди. Ты только что проснулась? Нет, я не сплю уже 3 часа. Она повернула голову в сторону тумбочки. Я принесла тебе кофе. Мои глаза распахнулись. Ты выходила из комнаты? Хм, ага. Я умирала от голода. На обратном пути я зашла в зал оценки. Я надеялась, ну, надеялась и одновременно боялась. Честно говоря, не представляю, как буду выживать на земле без тебя. Что рейтинг твоего грешника изменился? Я выпрямилась. И её губы скривились. Всё по-прежнему. Неудивительно. Однако было удивительно, что гильдия не стояла на ушах из-за моего проступка. Неужели архангелы и ишимы держали всё в секрете, поскольку это произошло из-за их ошибки? Что случилось прошлой ночью, Лей? Я вздохнула. Затем накрыла её руку своей. Много всего сиеста. Слишком много всего случилось прошлой ночью. Когда я рассказала подруге о всех произошедших ужасах, её лицо сморщилось. Ты разочарована во мне? спросила я, когда она так и не произнесла ни слова после моего рассказа. Её ресницы достали до бровей. Разочарована? Ты шутишь? Я бросила вызов нашей системе и раскритиковала архангела. Я не жалела о том, что сделала, но сожалела, что разговор закончился на плохой ноте. Селеста сощурилась. Ты спрашиваешь девочку, которая всю жизнь бросала вызов системе, считает ли она, что ты не права? Лэй, я я очень горжусь тобой. Я сжала её руку, которая на преглась на моём колене. Тогда почему у тебя такой вид, будто ты вот-вот разрыдаешься? Потому что она прикусила губу. Потому что твоё большое глупое сердце может стоит тебе бессмертия. Она шмыгнула носом, и слёзы потекли по её веснушкам. Обирая свою руку из-под моей, Селеста сказала: "Я не хочу тебя терять". Она потёрла лицо, Из-за чего только размазала слёзы по лицу, а не убрала их. Если они выгонят тебя, я тоже уйду. Я откинула прядь волос с её блестящих щёк. Нет. Ты завершишь свои крылья, особенно если я не смогу. Кто-то должен вознестись и обвинить их в неправильном управлении. Удивительно, на моё высказывание о небесной системе не стоило мне ни пёрышка. Может быть, и Шим и сжалились надо мной. Или переместили мою душу в отдел неугодных. Я встала на колени и обняла Селесту, положив подбородок ей на макушку. «Спасибо тебе». «За что?» «За то, что не назвала меня сумасшедшей». Она выдохнула. «Ты сумасшедшая. Как и я. Добро пожаловать на тёмную сторону, Лэй. Должна предупредить тебя, здесь может быть одинока». Я улыбнулась и пригладила её мягкие волосы. Больше нет. Теперь мы вместе, так что больше нет. Селеста сильнее прижалась ко мне. Точно так же, как в моём воображении, Джаред прижимался к Мюрель. В жизни нам нужно не так много близких людей. Хватит всего одного, и мой человек уже рядом. Худощавая пятнадцатилетняя девочка с остальным сердцем